«Ветретта с Курбе» и «Мане», а, вернувшись в середине сентября в Париж, с удовольствием узнал о том, что одна из его пьес «Совесть» снова пойдет в шатле, а другую пьесу «Госпожа де Шамбле» будут ставить в конце октября в театре Порт-Сен-Мартен. Двойной успех. В начале следующего года в том же театре «Шатле» начали репетировать драму в пяти действиях и одиннадцати картинах которую он создал по мотивам романа «Белые и синие». Пока шли репетиции, актер Тайят, явившись однажды к автору за разъяснениями насчет роли Сен-Жюста, внезапно заметил, что Дюма перестал участвовать в разговоре, уснул на полуслове и теперь похрапывает, закрыв глаза и приоткрыв рот. Совсем старик. Тем не менее, работа над этой патриотической драмой шла гладко и 10 марта 1869 года состоялась премьера. Либеральная империя проявила доброжелательность, позволив играть спектакль, в котором впервые с тех пор, как на престол зашел Наполеон III, актеры на сцене кричали «Да здравствует, республика!» и пели Марсельезу. Эта дозволенная смелость привела зрителей в восторг. Дюма преисполнился гордости – Однако близкие тревожились из-за того, что он то и дело засыпал, их беспокоила старческая дрожь его пальцев. Дети советовали Александру поберечь себя, но он в ответ писал сыну в мае 1869 года. «Это правда. Рука у меня дрожит. Но пусть эта неприятность тебя не беспокоит. Скоро все пройдет». Напротив, именно покой виновен в том, что у меня дрожит рука. А как же иначе? Она настолько привыкла работать, что когда я несправедливо ее обидел, принявшись диктовать вместо того, чтобы писать самому, принялась дрожать от ярости, лишь бы не оставаться такой неподвижной. Как только я снова стану всерьез писать сам, и рука моя всерьез вернется к своим величественным манерам. Несмотря на то, что сам Дюма притворялся, будто легкомысленно относится к своим недомоганиям, одевался шутками, сын настаивал на том, чтобы он показался доктору Пиари. В конце концов уговорил, и тот посоветовал больному подышать живительным воздухом моря. Александр провел лето 1869 года в Роскаве, в Британии, взяв с собой кухарку и секретаря. Местность была бедная, еда плохая. Кухарка ругалась и проклинала все на свете. Мясо отвратительное, артишоки слишком твердые, фасоль гнилая, масло прогорклое. В конце концов, выведенная из себя скудостью припасов, она потребовала расчет. Мари издали тревожилась об отце, лишившемся услуг этой кулинарки, умевшей баловать его вкусными блюдами. Он успокаивал дочь. «Лапочка моя дорогая, не беспокойся так о нашем будущем. Пока что мы не умираем с голоду. Добрые души из Роскова объединились и поставляют нам продовольствие». Он не лгал. Соседи, сжалившись над старым знаменитым писателем, которому теперь нечего было есть, стали приносить ему рыбу, камбалу и макрель и омаров. Воздав должное «дарам моря», Александр решил написать большой кулинарный словарь. Описание самых вкусных гастрономических чудес вдохновит его куда больше, думал он, чем описание 36 исторических персонажей, уже выжатых им до суха, словно лимоны, до последней капли сока. Несмотря на этот утешительный проект, возвращение в Париж оказалось безрадостным. Здоровье Александра еще ухудшилось, долги нарастали. Верный Василий время от времени отправлялся в ломбард, чтобы заложить столовое серебро или какую-нибудь драгоценность. Нередко приходилось дома посылать его и к сыну, богатому и благоразумному драматургу, чтобы выпросить очередную подачку, которой тот, как всегда, старика одаривал, но, как всегда, весьма и весьма неохотно. Желается Александр II все же не мог простить ему расточительности и непредусмотрительности. Какого черта? Можно же все-таки быть гениальным и при этом уметь считать. Посмотрите на меня. Посмотрите на Гюго. Александр I, замкнувшийся на себе, подавленный, охваченный робостью и нерешительностью, больше ничего не писал и не диктовал. Он довольствовался тем, что перечитывал свои старые книги. Как-то Александр II застал его перелистывающим страницы трех мушкетеров. «Ну и как?» — поинтересовался сын. «Хорошо», — признал отец. «А Монте-Кристо?» «Он не стоит трех мушкетеров». В другой раз, задумавшись о том, как будут оценивать его творчество грядущее поколение, Дюма пробормотал в присутствии младшего Александра. «Мне кажется, будто я стою на вершине монумента, сложенного из камней, где каждый камень — это моя книга, и этот монумент подо мной шатается, словно построен на песке». Сын откликнулся. «Не тревожься. Монумент крепко сложен, и основание под ним прочное». Дюма наполовину убежденный улыбнулся, закрыл лежавшую перед ним книгу и вновь погрузился в задумчивость, завершающего свой путь автора, полного недоверия к своему прошлому и опасений за свое будущее. В начале 1870 года у него во рту появился нарыв, и он долго не мог разговаривать. Доктор Декла посоветовал пациенту уехать в теплые края, туда, где больше солнца, чтобы вновь набраться сил и обрести вкус к жизни. Собрав немного денег, Александр отбыл в Испанию вместе с Адольфом Гужоном.